Глава четвёртая. Вечер 24 августа 1572 года. Если читатель помнит, в предшествующей главе упоминался дворянин по имени Лямоль, которого поджидал король Наварский. Как и предсказывал адмирал, этот дворянин к концу дня 24 августа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 Меня предупреждали, что в Париже множество плутов, и что здесь так же ловко обманывают вывесками, как и другими способами. — Дьявольщина, плутовство меня не смущает! — возразил Пьемонтиц. — Если хозяин подаст мне курицу и жареную хуже, чем та на вывеске, я его самого посажу на вертел и буду вертеть, пока он не прожарится. Итак, мсье, войдем. «Вы меня убедили», — смеясь ответил провансалец. «Прошу, мсье, входите первым». «Нет, мсье, клянусь, душой этого не будет. Я только ваш покорный слуга, граф Аннибал де Коконас. А я граф Жозеф Геосин Бонифас Лерак де Лямоль. К вашим услугам». «В таком случае возьмем друг друга за руки и войдем вместе». «В исполнении этого примеряющего предложения... Оба молодых человека спешились, передали лошадей конюху, поправили шпаги и, взявшись за руки, пошли к двери костеницы, где на пороге стоял её хозяин. Но вопреки обыкновению людей этой породы,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 Не правда ли, так будет лучше, спросил Коко нас, оборачиваясь к Лямолю. На что последний утвердительно кивнул головой. Мы, граф и я, остановившись на вашей вывеске, желаем иметь ужин и ночлег в вашей гостинице. Господа, я очень огорчён, ответил хозяин. Но у меня свободна только одна комната, а это вам не подойдёт. Ну и тем лучше, сказал Лямоль. Остановимся в другом месте.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 В Париже прошла мода бить хозяев, которые не хотят сдавать у себя комнат. Теперь бьют вельмож, а не горожан. А если вы будете на меня орать, я кликну соседей. Но тогда уж и сколотят вас, что вовсе не почетно для дворян». «Дьявольщина! Он еще и издевается над нами!» — крикнул, как о нас вне себя. «Дьявольщина! Он еще и издевается над нами!» — крикнул, как о нас вне себя. «Грегуар, подай мне аркебузу!» — приказал хозяин своему слуге таким же тоном, как будто говорил «подай, господам, стул!» «Клянусь кишками папы!» — зарычал Коконас, обнажая шпагу. «Да разгорячитесь же, мселя моль!» «Не надо, не стоит. Пока мы будем горячиться, остынет ужин». «Вы так думаете?» — воскликнул Коконас. «Я думаю, что хозяин путеводной звезды прав».